436 июля, 21. Даже и сильный магнит размагничивается в неполезном соседстве. Так и люди могут размагнитить и лишить запасы психической энергии. Сердце всегда очень чует этих расхитителей чужой силы и чует болезнь. Явление это незаконно само по себе, ибо взятую силу они тут же и растрачивают, как растратили свою. Необходимо от них защититься. Это трудно, так как сила истекает часто и незаметно, помимо воли. И сердце регистрирует уже совершившийся факт. Вампиризм и даяние явления разного порядка. Даяние плодотворно. Вампиризм вредоносен. Много сознательных и бессознательных пожирателей психической энергии бродит по лику земли. Больше бессознательных, но и бессознательные не менее прожорливы Зная об этом, надо быть защищенным всегда и быть начеку при каждом соприкосновении с охотниками поживиться на чужой счет.